Глава пятая. Ник отвел фокусатор плазменной горелки и хрипло пробормотал. Готово. Страшила не отозвалась, но спустя пару мгновений паучок осторожно дернулся, а потом чуть приподнялся и затем также плавно опустился. После чего от Страшила пришло краткое сообщение. Норма. Говорила она пока еще с трудом. Бешеный сломал ей челюсть, а ложиться в медкапсулу Трис отказалась наотрез. В первую очередь, похоже, из-за того, что кроме всех тех повреждений, которые нанёс ей этот урод, когда самозабвенно метелил в доке Укса, регенерационные процедуры капсулы должны были и восстановить в приемлемом виде её изувеченную рожу. А этого она категорически не хотела. Впрочем, таких уж из ряда вон выходящих проблем это не принесло. Как выяснилось, Страшила тоже являлась модификантом, но не боевой, а пилотажной направленности. Так что регенерационный имплант у неё также был установлен. Хотя его эффективность и была гораздо ниже того, который имел Ник. То есть ни о каком отращивании глаза, пальца или ещё о чём-то таком здесь и речи не шло. Ну да, если бы оно было так, вряд ли бы ТРИС продолжала щеголеть в столь страшном виде. Но со всем остальным, что человеческий организм способен устранить и так, только за куда более долгий срок, имплант страшил и, вернее, изменённый им организм, способен был справиться достаточно эффективно. Так что сейчас, спустя три недели после произошедшего в доке Укса, уже можно было сказать, что партнёр Ника почти в порядке. Потому что, несмотря на то, что бешеный избил её довольно сильно, вплоть до сотрясения мозга, сломанной челюсти и трещины в ребрах, практически все последствия этого избиения были уже ликвидированы. Ну, кроме всё ещё не восстановившейся до конца челюсти. Трис пришла в себя в тот момент, когда Ник захлопал в ладоши. Она несколько мгновений недоуменно пялилась на стоявшего на своих ногах и во вполне непринужденной позе партнера. Ник маячил прямо перед ее глазами, так как последний удар бешеного, очередной раз вышибивший из нее дух, отбросил Трис влево и слегка развернул. Страшила попыталась повернуть голову направо, собираясь посмотреть, что же это так понравилось этому странному типу. Но уже в следующий миг поворот головы стал не нужен потому что именно в это мгновение бешеный Бук бросился на Ника, воздев над головой обрезок мощной двутавровой балки, из которой и была сварена пространственная рама их обновленного паучка. «Хрясь! Звию!» Удар кулаком и выстрел из бластера, произведенные партнером, практически слились для нее в одно движение. Вот только их результат оказался разным. Летевший на партнера Бук распался на две части — одна из которых, представлявшая собой обрезок балки, который бешеный держал в руках, продолжила полет по траектории, близкой к эллиптической, а вторая, составлявшая из тела, собственно, буга, оказалась опрокинута на спину жестким ударом в горло, где и затихла. А выстрел из бластера привел к тому, что кто-то, находившийся у стенки мастерской, тонко и отчаянно завыл. «Ука! Ты мне руку отстрелил, сука!» «А ты не тяни руки, куда не следует!» — наставительно произнес Ник, после чего сделал еще один шаг вперед и резким ударом, нанесенным рукояткой бластера под основание шеи, а прокинул на настил дока последнего оставшегося на ногах противника. Хотя противником землянина это тело, судя по его состоянию, назвать было сложно. Но как можно назвать противником модификанта человека со сломанной правой рукой? «Ты как, партнер?» — спросил ее Ник, после того, как сначала обшмонал а затем достаточно крепко связал все восемь тел, валявшихся на настиле дока, и, осторожно взяв Трис на руки, усадил ее на стул. <мых> <мых> Промычала Ух!» страшило. Ник замер, а потом качнул головой. «Понятно. Молчи, а то, похоже, у тебя челюсть сломана. Что ж, значит, все вопросы разрешились?» Закончил он загадочной фразой, и... Ее сеть тут же сообщила Трис что связь с внешней сетью установлена. Похоже, Ник отключил подавитель, вероятно, обнаруженный у кого-то из налетчиков, которых он обыскал. Страшила, облегченно вздохнула и в очередной раз потеряла сознание. Когда она очнулась, в Доке уже творилась большая суматоха. Он был наполнен людьми, общее число которых постоянно менялось, на пике достигая полутора десятков. Среди них наблюдались восемь полицейских. Укс. Парочка типов из руководства Ассоциации мусорщиков, а кто остальные, Страшила даже не представляла. Саму Страшилу практически никто не трогал, но все это время Трис напряженно размышляла. Причем не столько над произошедшим, сколько сравнивая Ника с Клаем. Впервые за много лет вспоминая о Клае без обычной боли. Хотя это сравнение во многом было глупостью. Они с Клаем были не просто партнерами и даже не просто любовниками. Они действительно любили друг друга. Вернее, нет. Любил Клай. Сильно, трепетно, беззаветно. А она? В тот момент она скорее позволяла себя любить, чем любила сама. Она просто купалась в его любви, возможно, постепенно заражаясь ею. Но по большей части все-таки скорее используя ее, чтобы отгородиться этой любовью и Клаем от большинства проблем. Больших, маленьких, все равно. Чтобы подпитываться ею, используя эту его любовь как опору как основание поступать так, как ей самой хотелось, и спокойно отодвигая ее в сторону, если она как-то начинала мешать ей поступать так, как ей хотелось. «А что? Он же меня любит? Значит, и вытерпит, и простит. А как же иначе-то?» И только после гибели Клая она поняла, что для нее значила эта его любовь, и он сам. Она долго страдала, не столько даже от потери, сколько от собственной близорукости которая владела ею, когда саму потерю еще ничто не предвещало. И именно вот это, возможно, даже немного эгоистичное ощущение того, что она сама упустила многое, или даже большинство из того счастья, которое могло бы оказаться у нее в руках, будь она чуть-чуть поснисходительней, порасторопней, чуть менее зацикленной на себе, и привело, в конце концов, к той страшной епитиме, которую Трис сама наложила на себя. Она потеряла Клая, когда была молода, красива и любима. Значит, теперь она будет уродлива и отвратительна. В память о нем и о своей потере. А кто считает иначе, пусть идут к черту. Так вот, сейчас она поймала себя на том, что сравнивает Клая и Ника, и не может ничего понять. Вернее, в то время, когда бешеный ее лупил, ей все было понятно. Этот ее партнер не стоил и мизинца с ноги Клая, поскольку был абсолютным трусом, то есть не совсем потому что не бросился бежать, едва поняв, что в доке что-то не так. Но и ничего не сделал, чтобы защитить ее. Клай же, едва только поняв, что с ней что-то произошло, мгновенно бросился бы в бой. И погиб бы. Так же мгновенно. Против восьмерых противников с оружием, один из которых был модификантом, ни единого шанса. Клай не стал бы ни одного мгновения терпеть ее избиение. Она не знала, что тот смог бы сделать, но уж как минимум он постарался бы привлечь Переключить на себя весь гнев, который она, вот ведь дьявол, именно она сама, вызвала у бешеного. Подставить вместо нее себя, свое тело, свою голову. И ее бы это никак не спасло. Потому что если бы бешеный начал избивать Клая, она бы еще сильнее наехала на него. И едва только он покончил бы с Клаем, как сразу же переключился на нее. А может, их бы стали бить вместе. И судя по тому, что Страшила раньше знала о бешеном Буге, а также потому, что она о нем узнала этой ночью, Убили бы. Просто забили бы насмерть. Ник же, как ей казалось, совершенно не обращал внимания на то, что ее зверски сбивают, ведя какой-то непонятный, даже с ее точки зрения, сюрреалистический спор о классификации обвинений, обоснованной юрисдикцией, пределах выплат, закончившейся тем, что все противники были повержены, а он и она живы. Причем сейчас Трис четко понимала, что все, ну абсолютно все, что в тот момент ее жутко раздражало в партнере – Его кажущаяся трусость, его пренебрежение к ее страданиям, да все, на самом деле являлись частями некой его стратегии, приведшей именно к такому результату. Клай же, при всей его любви, искренности и верности, был абсолютно не способен ни четко следовать подобной стратегии, ни уж тем более разработать ее. Да, Клай ее любил, и это, похоже, было единственным преимуществом ее погибшего партнера перед нынешним а затем все мысли вылетели у нее из головы, потому что в распахнутых внутренних воротах дока появился эликар с медицинской окраской. «Ник!» — Возопила страшило по сети. «Что, партнер?» — тут же развернулся он к ней, прерывая разговор с каким-то весьма вальяжным типом в дорогом костюме, явно с верхних уровней. «Отправь отсюда, медкар!» Ник нахмурился. «Партнер!» «Мне кажется, ты не совсем хорошо представляешь себе в каком-то состоянии». «Отправь отсюда медкар!» Ник замер, на мгновение задумавшись, а затем резким движением руки остановил парочку спешащих к ней медиков. «Минутку, Гра. У нас есть некая просьба относительно медицинской помощи». «Да-да», — развернулся к нему прибывший медтехник. Ник вежливо улыбнулся ему. Он вообще был как-то очень спокоен, вежлив и благожелателен для человека, некоторое время назад вышедшего из схватки, в которой на кону была его жизнь. «У моего партнера, похоже, сломана челюсть, вследствие чего говорить она, скорее всего, не сможет, поэтому она сообщит вам свои просьбы по сети». И... не Негуросил быстрый взгляд на Трис, улыбнулся и ей и твердо закончил. «Даже если они покажутся вам не совсем адекватными, вы должны знать, что я их полностью поддерживаю и также буду настаивать на их исполнении». После этого Трис выпала из окружающего почти на полчаса, в течение которых ей пришлось жёстко отбиваться от настоятельных требований медиков залечь медкапсулу. А когда медики от неё отстали, то выяснилось, что всё уже как бы и закончилось. И дог почти опустел, поскольку в нём, кроме самой Трис, находились только Укс и Ник. Последний проводил взглядом крайне недовольных медиков, а затем повернулся к Страшиле, улыбнулся и спокойно спросил. «Ну и какие у нас планы, партнёр?» Последние 9 часов перед вылетом Ник провел в непрерывной беготне, организуя переправку паучка из дока Укса в парковочный бокс, его заправку, а также загрузку материалами и расходниками для ремонтно-технического комплекса крейсера. У него еще на обратном пути возникла идея пополнить расходники ремонтных дроидов и поставить им задачу отремонтировать все, что только возможно. Ибо исправное и готовое к использованию оборудование – естественно продавалось по ценам на порядке и порядке большим, чем металлолом. Даже если оно было устаревшим и обладало не слишком большим ресурсом. В принципе, все можно было заказать, получить и загрузить безо всякой беготни в течение пару суток. Но Страшила, во-первых, не хотела никому показываться на глаза и, в свою очередь, никого не видеть. И, во-вторых, страстно желала поскорее убраться со станции. Так что Ник носился, как бешеная собака, для которой семь верст не крюк, разыскивая все необходимое, и кляня себя за то, что не заказал все заранее. Впрочем, раньше это казалось разумным поступком. Ну, закажет он, но поставит ему все, что надо. А хранить где? Паучок-то в ремонте. Однако, как бы там ни было, процесс поспешной погрузки, заправки, выводки в пространство был наконец закончен, и едва живой Ник наконец-то очутился в уже ставшей привычной и даже уже чуточку родной рубке паучка. К его удивлению, Страшила в этот раз обнаружилась не на привычном месте первого пилота, а сбоку. На месте бортмеханика. Ник покосился на нее недоуменным взглядом. «Садись», — скинула она ему по сети. «Сегодня твоя очередь выводить паучок на курс». «Э -э слегка ошеломленно начал Ник. «Насколько мне помнится осуществлять отшвартовку от терминала, имеют право только пилоты с активированным. Мне насрать!» — коротко сообщила ему Страшила. «Сегодня это будешь делать ты. И вообще. Сегодня дама немного приболела. У нее голова кружится. Блин, это...» Дыхание слабое. Но может же женщина немного покапризничать. Так что давай, прыгай в кресло и рули. А диспетчер? А в диспетчерах сегодня ранг, коротко проинформировала его партнер. Вероятно, с ее точки зрения это все объясняло. Но самому Нику эта информация не говорила абсолютно ничего. Впрочем, когда Ник занял место в пилотском кресле и запросил разрешение на маневр от швартовки, единственной реакцией диспетчера было «Валяй!» На этот раз до шестого мусорного поля они добрались всего за два дня. Модифицированный паучок изрядно прибавил в резвости. И всё это время Ник рылся в разученных базах, прикидывая, чем и как заняться на крейсере в первую очередь, чем во вторую и на что обратить особое внимание. Вообще у него постепенно начал складываться в голове принцип построения всех этих баз. Первый и частично второй уровень можно было обозвать «обо всём понемногу». В выбранной области, конечно. Третий уже был уровнем серьезной специализации, то есть его можно было определить как кое-что серьезное в избранной области. Но поскольку обычно третий уровень баз для собственного освоения требовал предварительного разучивания массы баз в смежных областях, как правило от 3-4 до полудюжины, хотя и уровнем ниже, негативный эффект узкой специализации слегка смазывался. Четвертый уровень, похоже, был уровнем самой высокой специализации. Впрочем, для его освоения аналогичным образом требовалось изучение еще около десятка смежных баз третьего уровня, каждая из которых, в свою очередь, требовала изучения множества других баз, часть требований на которые перекрывалась, но часть — нет. Негативный эффект узкой специализации тоже почти не чувствовался. С пятого уровня специализация резко падала. А, например, база седьмого уровня в области космических кораблей вообще именовалась просто... Производство, ремонт и эксплуатация внутрисистемных и межсистемных кораблей. И всё. Других баз такого уровня в этой области не существовало. Стоила она около 800 миллионов лутов. И для своей активации требовала не менее чем 15-летнего общего пустотного стажа. Не говоря уж о двух дюжинах специализированных цензов. Впрочем, в рекламном объявлении, прикрепленном к этой базе, значилось, что освоившие ее могут рассчитывать на средний годовой доход от 50 до 200 миллионов лутов. То есть, даже если начать с низшей ставки, то учитывая «все» – пожрать, поспать, развеяться, и регулярное повышение заработка вследствие накопления опыта и повышения вследствие этого собственной стоимости на рынке труда лет через 8-10 вполне реально было полностью покрыть расходы на покупку этой базы и начать получать чистый доход». С другой стороны, как припомнил Ник, на Земле стоимость обучения в какой-нибудь бизнес-школе также была чаще всего привязана к параметру будущей зарплаты. Во всяком случае, на Западе. Каким точно там было соотношение, Ник не помнил. Но зачем ему было интересоваться стоимостью обучения в западных МБА? Но тоже где-то в размере нескольких годовых зарплат. Или не нескольких. И судя по тому, что стоимость обучения в этих школах вроде как достигала десятков, а то и сотен тысяч баксов, причем самые престижнейшие и дорогие из них, кроме всего прочего, существовал еще и конкурс, чуть ли не по десятку человек на место, оно того стоило. Вот и здесь, вероятно, тоже. Впрочем, обо всем, что выше четвертого уровня, Ник пока мог только догадываться. Потому что все выученные им базы пока не превышали четвертого уровня. Да и база четвертого уровня была у него единственной, малый внутрисистемник. Все остальные были третьего. Ещё около суток потребовалось, чтобы прокрасться по окраине мусорного поля к своему крейсеру, а потом они около часа осторожно подбирались к нему, опасаясь того, что их допуск по какой-то причине слетел, и сейчас по ним откроют огонь турели непосредственной обороны. Но обошлось, сбросили пароль, и до самой пробоины добрались без единого выстрела. Первые двое суток Ник работал один, партнёр отлёживалась. Впрочем, в том, над чем землянин корпел эти первые дни, Страшила ему не очень-то и могла помочь. Поскольку все это время Ник переснаряжал картриджи у тех дроидов и составлял ремонтную карту, разбираясь с тем, что нужно и можно отремонтировать. Пусть даже и разобрав чего из неисправного, а то и работающего, но не настолько ценного, а на что плюнуть. Дополнительную проблему составляло то, что добра тут, по самым скромным прикидкам, оставалось еще на десяток рейсов, но снимать его надо было медленно и осторожно поскольку крейсер до самого последнего рейса должен был оставаться способен к обороне. А то были среди мусорщиков такие типы, которые вполне могли воспользоваться моментом, и пока Ник со страшилой отвозит добро на станцию, залезть на крейсер и прихватить тут все, что плохо лежит. Ник же никому ничего своего за просто так отдавать не собирался. Вон сколько всякого старья в этом поле носится. Идите и берите. Одних лузитанских кораблей почти два десятка, и это только целых. Ну, относительно. А лузитанские компоненты стоили обычно раза в 2-3 дороже, чем такие же, но с кораблей другой государственной принадлежности. Все лузитанское ценилось очень и очень дорого, но оно того стоило. На третий день Трис наконец выползла из своей каюты, в которую забилась сразу после вылета, за весь полет появившись в рубке только на старте, и еще на час маневрирования по объему шестого мусорного поля. И добрила до Ника. Который вовсю ковырялся на крейсере. Ну как наши дела? поинтересовалась она, присев на корточки у него за спиной и привалившись плечом к стене. Ник обернулся и окинул ее испытующим взглядом, выглядела страшило откровенно плохо. Лицо землисто-зеленое и перекошенное даже относительно его обычного и так перекошенного ожогом состояния. Склеры желтые, губы сухие и шелушащиеся. Да и вообще, судя по общему впечатлению, она едва держалась на ногах. «Да», — Ник качнул головой, — «стоит поучить ещё и медицину». «Бесполезняк», — отозвалась его партнёр, — «там всё построено на медкапсулах, а я туда не полезу». «Ну, полевая-то не должна полностью полагаться на них», — не согласился Ник. «А я здесь отыскал десантные аптечки. Может, используем чего?» «Не надо. Не хочу рисковать», — Страшила отрицательно качнула головой и ещё спросила. «Дела-то как? Что-то паучок пока пустой совсем». «Да я пока с ремонтно-техническим комплексом вожусь», — пояснил Ник. «Вернее, закончил уже. Вот регенерационный блок начал демонтировать. Видишь, пару дроидов взял себе в помощники. Так что иди, болей, раз лечиться не хочешь». «Надоело», — отозвалась Трис. «Мочи больше нет лежать. Все бока отлежала. И так повернусь болит, и по-другому опять болит». «Вот», — Ник наставительно воздел указательный палец потому-то я и предлагаю использовать парочку десантных аптечек. У них обезболивание априори предусмотрено. Да и свежие повреждения нехорошо заживляют. Причем именно свежие. На застарелые или там зарубцевавшиеся ткани они практически не реагируют. С чего ты взял? Мануалы почитал. У меня второй уровень медтехника разучен. Так что доступ к инфе аптечка мне выдала. Ну как, сделаем?» Трис несколько мгновений мерила его смешанным взглядом, которым считались и задумчивость, и настороженность, и надежда, а затем медленно кивнула. «Ну тогда ида за мной», — весело ответил Ник, поднимаясь на ноги. До почти пустого корабельного арсенала, внутри которого Ник обнаружил только с десяток полуразряженных, но ну, за столько-то лет, батарей от тяжелых штурмовых бластеров и полтора десятка десантных аптечек, они дошли быстро — Сняв с полки тяжелую аптечку, Ник развернулся к Страшиле, собираясь помочь ей, но она коротко сбросила ему. «Дай мне». И сразу после «выйди». Ник бросил на партнера испытующий взгляд, но Трих смотрела на него вполне спокойно и уверенно. Поэтому он молча отдал ей аптечку и, выйдя из арсенала, двинулся обратно. Страшил уже вполне большая девочка, к тому же, судя по тому, что у нее установлен пилотский комплекс имплантов, она явно имела какое-то отношение к армии. «Вернее, к флоту, так что разобраться с аптечкой должна». «Что мне делать?» Ник обернулся. На этот раз Страшила выглядела заметно лучше. Похоже, аптечка, кроме обезболивающих, впрыснула ей в кровь еще и комплекс стимуляторов. «Что ж, если партнера уже обрыдло валяться, пусть немножко развеется». Ник улыбнулся. «Рад, что тебе лучше. Бери магнитопривод и откручивай держатели с той стороны». Следующие три с половиной часа они вместе работали, иногда перебрасываясь редкими словами, а затем работа закончилась. «Ну вот и всё», — удовлетворённо произнёс Ник, когда два дроида плавно приподняли регенерационный блок и шустро потащили его к паучку. «С почином. Первая загрузка в этом рейсе. И неплохая. 1.200 на двести потянет». «Сто», — отозвалась Страшила. «И не спорь». «Да я как бы и не против, но в чём дело-то?» Мы в ассоциации уже давно собираемся свой медцентр сделать, а то иногда мусорщики в таком состоянии из полета возвращаются, что только в медкапсулу. Но не у всех денег достаточно отложено, чтобы гражданским медцентром спокойно воспользоваться можно было. Приходится кредит брать. Вот народ и попадает в кабалу, а потом не могут вовремя расплатиться, вследствие чего становятся вынуждены продать корабль и уйти. И хорошие парни уходят. Крикс так ушел, пастушок, бочонок Эля. Да многие. Ник задумчиво покачал головой. «Понятненько. Только медкапсулы... Это же еще не все. К ним медтехник нужен. Расходники опять же. Потянет ли эта ассоциация?» «Потянет. Давно уже об этом думали. Все обсудили. Медтехникам однорукий жаган пойдет. Ему с одной рукой все равно в мусорщиках тяжело. Базовый выучит и будет работать». «А чего однорукий-то?» — удивился Ник. С таким уровнем медицины, как здесь, потеря конечности не являлась особой проблемой. Ногу или руку в любом медцентре отращивали за 3-4 месяца максимум. А он как раз перед тем, как руку потерять, в предыдущем полете нарвался на живой зонтичный модуль. Едва корабль не потерял. Пришлось все свободные деньги на ремонт грохнуть. А как после ремонта в первый полет вышел, снова нарвался. А кредита только на что-то одно должно было хватить. Вот вопрос и возник на что тратится, то ли на корабль, то ли на руку. С тех пор он только мулом и пашет. А какие у мула заработки? Ник, понимающий, кивнул и первым нырнул в тамбур. Они уже добрались до переходного шлюза, ведущего к паучку, и теперь ему предстояло руководить креплением регенерационного блока.